«Это наше наследство всерьез. Наши отцы хотели, чтобы мы по традиции научились этому, но мы давно уже делали это только за тем, чтобы позже выманить у туристов пару долларов». Аверард не отвечал. Он молча складывал проектор. Сигарета Сандоволя равномерно горела. «Эти туристы», — сказал индеец со странной интонацией. а через несколько минут добавил. «Сегодня ночью я танцевал сознательно, с определенной целью. И, наконец, в себе, внутри что-то почувствовал. Раньше никогда не чувствовал ничего». Эверард все еще молчал. А вдруг заржал один из коней. Эверард оглянулся и стал упорно всматриваться в холодную ночь. «Ты слышал что-нибудь, Джек?» На его лицо упал луч света и ослепил его. Он прижмурил глаза, отскочил и с проклятием вытащил парализующий лучемет. Из кустов вынырнула темная фигура. Он получил сильный удар в спину. Зажатался, но постарался не потерять почву под ногами. А Выстрелил не целясь. Луч снова засветился. Эверард видел, как безоружный Сандоваль пытался отвратить удар монгольской сабли. Индеец отскочил на несколько шагов, но противник бросился за ним. Индеец внезапно согнулся. Первый удар пришелся мимо, но потом Сандоваль ударил краем руки по горлу противника, оставив его на несколько секунд без сознания и взял у него саблю. Мгновенно обернулся и встретил остальных. Громкий командирский голос отдавал новые приказания. Эверард несколько отступил. Одного монгола он отключил с помощью пистолета, но между ним и Гальмахроном вырос целый клубок азиатов. А вдруг в воздухе засвистел аркан и обвился вокруг его горла. Последовал рывок, и он ощутил, как не хватает воздуха. На него бросились четверо и прижали к земле. Когда он падал, то успел заметить, как несколько других монголов догоняют Сандаваля. Еще раз ему удалось подняться на ноги, но он уже потерял свой лучемет. Автоматический пистолет у него выхватили из кобуры. Он снова упал на землю. Монголы били его кулаками, ногами и тупыми концами копии. Он, хотя и ни на секунду не потерял сознание, не защищался. Еще перед восходом солнца монголы сложили лагерь и продолжали поход. Снежные вершины остались уже далеко, но природа была еще более дикой и негостеприимной. Аверат оглянулся и увидел длинную вереницу всадников, как отлитых из одного куска металла. Копья подскакивали вверх-вниз, сабли раскачивались у поясов. Но узкоглазые лица монголов оставались без выражения. Никто не мог угадать, что творится в их мозгах. Не мог и Эверард. Пустоту в голове он ощущал, как нечто физическое. Рук ему не связывали, но зато связали ноги под брюхом коня. Он был почти гол. Похоже, они не хотели новых сюрпризов, которые он мог бы скрывать в одежде. Набросили ему на плечи простую накидку. И это было все. А гальмахрон, зеркальный проектор и устройство для регулирования погоды остались на вершине холма. Так то не решился тронуть вещи, внушавшие ему страх. А вблизи раздался топот копыт. Монгол, ехавший рядом с Эверардом, что-то прохрипел и погнал коня. Рядом внезапно очутился Литаис Цунг. Страж времени ловил его взгляд. "Ну", спросил он. Опасаясь, что твой друг уже не пробудится, я пытался несколько смягчить его страдания. Индейцев везли на носилках. Вчера его порядком отделали, наверное, сотрясение мозга. «Врачебное отделение стражи Времени могло бы его вылечить», подумал Эверрод, охваченный отчаянием. «Но как это объяснить тактаю?» «Достаточно было бы вызвать помощь по радио».